Глава 7 Мои познания в анатомии были очень слабы. Зато моя сестренка очень хорошо ее знала. Пока мы, открыв рты, смотрели на скелет, она наклонилась над ним и развернула на спину, точнее, на позвоночник. «Вы думаете то же самое, что и я?» спросил Макс. «Что это скелет одной из сестер Вязниковых?» догадался Денис. «А почему нет?» «Нет», — ответила Оксана, вытирая мокрую руку о свои джинсы. «Это не так. Во-первых, это скелет взрослого человека. Во-вторых, мужчины». «А это ты еще как определила?» — поинтересовался Коля. «Половых органов вроде у него не видать. У скелета женщин тазобедренная кость наиболее развернутая, чем у скелета мужчины», — ответила Оксана. «Да еще есть масса различий, которые не каждый в силах определить. Давайте лучше избавимся от этого скелета». «Прикажешь нам могилу копать?» — усмехнулся Валера. «Нет, идиот. Просто сбросим его обратно в озеро». Оксана без спроса вытащила у Дениса шнурок из ботинка. Взяла объемный камень из земли, один конец шнурка привязала к нему, другой — к позвоночнику скелета. После чего сама подняла его и швырнула в воду. Оттряхивая ладони, она посмотрела на нас. «Что?» — непонимающе спросила она. Все смотрели на Оксану, точно на сумасшедшую. «Теперь этот скелет не сможет переубивать нас всех ночью!» Притворно усмехнулась Оксана. «А что нам, по-вашему, нужно было с ним делать? Или вы хотите вызвать полицию сейчас и, как в прошлом году, испоганить праздник Алексу?» Никто не ответил. Да мы, собственно говоря, не потому так на нее смотрели. Просто никто не ожидал, что именно она проявит инициативу в этом деле. Теперь мы смогли вернуться к празднованию Дня рождения Алекса, который благодаря скелету настроился на нужный лад. Взяв с собой из дома блокнот и ручку, он что-то быстро рисовал, пока остальные занимались приготовлением пищи. «Скажите, сиськи!» Это нас сфотографировал Коля на свой цифровик. Фоткались мы везде. У костра, у озера, в палатках, сидя на машине всей группой. Лена все время норовилась накормить меня клубничкой, которую неизвестно для чего притащила сюда из дома. В первом часу ночи, когда все уже подустали и наелись шашлыка, мы собрались у костра. Полчасика попели песни под гитару, на гитаре играл у нас Макс. После чего решили порадовать Алекса. Порассказывать всевозможные страшные истории. Денис, хотя от него мы этого мало ожидали, подготовился к этому и взял с собой тетрадку, в которой, очевидно, записал несколько страшилок. Мы уселись поудобнее. Оксана справа от меня, Лена слева, положив голову мне на колени. И приготовились слушать. В небе светила убывающая луна отражаясь в таинственном озере, вокруг которого колыхалась высокая трава от лёгкого майского ветерка. Рядом потрескивал костёр, выпуская вверх с каждым треском сноб оранжевых искр. «Вы слышали историю о том, как на нашем кладбище стало происходить нечто невероятное?» Начал свою историю Денис. «Её рассказал мне один знакомый из деревни, что находится неподалеку от кладбища. Так вот, как-то раз после похорон батюшки, служившего в церкви, люди стали замечать странные вещи. Могила этого батюшки каждый день была перекопана, словно каждый раз ее выкапывали и закапывали заново. И со дня похорон многие жители деревни стали замечать из своих домов, как по ночам со стороны кладбища. По дороге шел один единственный человек, очертаниями похожий на того самого священника. Все сразу запирали двери на замки, никто не решался выйти на улицу после полуночи. С тех пор за неделю в этой деревне было убито семь человек. Говорили, что батюшка каждую ночь вылазил из своей могилы и убивал тех людей, которые не верили в Бога. Никогда не приходили молиться. Особенно зверски были убиты те, кто осквернял кладбищенские могилы. Я не смог удержаться от смеха. Ребята, у которых уже глаза покруглили от страха, осуждающие на меня посмотрели. «Да не, мне просто интересно!» — сквозь смех сказал я. «Каким образом этот батюшка вылазил из своей могилы, а потом вновь в нее закапывался?» «Ты не дал мне договорить», — упрекнул меня Дэн. Мой знакомый, рассказавший мне эту историю, однажды решил проследить, что же все-таки происходит там, ночью, на кладбище. Он сел в кусты напротив могилы священника и стал ждать полуночи. В первом часу ночи он увидел, что со стороны реки к могиле идут несколько скелетов. У каждого в костлявых руках было по лопате. Позже выяснилось, что у реки хоронили самоубийц, недостойных быть похороненными на священной земле. И теперь они прислуживали батюшке, откапывая его каждую ночь, ожидая, пока он убьет очередную жертву, и затем снова его закапывая. И это продолжалось до тех пор, пока не были убиты все, кто занимался богохульством в данной деревне. Повисла небольшая пауза. Кажется, эта байка произвела на всех впечатление. Лишь я сидел и ухмылялся. «Дим, вот вечно ты все портишь!» Глядя на меня, рассмеялась Катя. «А Валера, похоже, наложил в штаны!» Рассмеялся я, смотря, как Валера ерзает, сидя на полене. «Тихо!» — вдруг сказал Макс. «Вы слышали это?» Все сразу же напрягли слух. «Всплеск!» — сказал Денис. — Сразу несколько подряд. — Да, я тоже слышал. — Вообще-то их слышал и я. — Должно быть, рыба плескается, — предположила Олеся. — Рыба по фамилии Вязникова, — прыснул в ладонь Коля. — А может, это тот скелет поднялся с дна и теперь будет мстить Оксане за плохие похороны? — Тоже рассмеялся Валера. — Очень смешно, — огрызнулась Оксана. — Дэн, давай уже рассказывай следующую историю. Денис не заставил нас ждать. Перевернув страницу в своей тетради, он пробежал по ней взглядом и приготовился рассказывать. Я поглядел в сторону озера и постарался сам себя убедить, что тень, скользнувшая по противоположному берегу, всего лишь игра моего воображения. «Эта история произошла в Мележах, небольшом поселке неподалеку от Киржача», — начал Денис. На базар в один прекрасный день поступила партия картин неизвестного художника. Картина называлась «Плачущий мальчик». На ней действительно был изображен мальчик лет пяти 6 сидящий на табуретке, прикрыв заплаканное лицо руками. Картина почему-то стала пользоваться успехом. Только за первые три дня было продано около 50 экземпляров. Вот только после этого в домах, купивших данную картину, Стали происходить загадочные вещи. По ночам хозяева стали слышать негромкий плач в своих квартирах. А спустя два дня их дом сгорал дотла. Нетронутой огнем и ни капельки не пострадавшей оставалась лишь одна картина. Картина с изображением плачущего мальчика. Через две недели после поступления на базар данной картины сгорели около семидесяти домов и везде оставалась целой и невредимой эта картина. Тогда жители поселка решили выкупить у продавца всю партию картин и демонстративно сжечь ее на площади возле часовни. Картины сгорели, но сгорели под плач маленького мальчика. всё с меня хватит», — сказала Лена, вставая на ноги. «Я хочу спать. Дем, ты со мной?» «Нет, малыш, ты иди, а я еще посижу». «Ответил я». Лена, поцеловав меня в губы, вошла в палатку. «Хотите, я вам расскажу действительно страшную историю?» Спросил я ребят. Те удивленно посмотрели на меня и покивали головами в знак согласия. Я начал рассказывать. «Сегодня днем, когда мы ходили за дровами в то здание, я увидел в его окне на третьем этаже какого-то человека. Похоже, он меня тоже заметил» так как тут же отошел от окна. «Ты же сказал...» — хотела было высказаться Оксана. «Я просто не хотел вас тогда напугать», — перебил ее я. «Так вот, когда мы уже выходили из того дома, я почувствовал чей-то пристальный взгляд у себя на затылке. Я почти уверен, что кто-то наверху все то время, что мы находились в здании, за нами наблюдал. Ну, страшно вам теперь?» Кто-то из ребят звучно сглотнул слюну. И мне стало ясно, что запугать друзей мне все-таки удалось. «Учитесь пугать по-настоящему!» Напоследок сказал я, допил свое пиво, попрощался со всеми и пошел в палатку к Лене. Отодвинув брезент, я вошел внутрь и посмотрел по сторонам. Лена лежала в самом углу в спальном мешке. Я подошел поближе, чтобы поцеловать ее еще раз на ночь, но громко вскрикнул, когда увидел ее лицо. Вместо него было сплошное кровавое месиво.